Авторский блог Михаила Прокопова представляет сборник рассказов о любви и её последствиях. сёрсет моим ровно дюжина я люблю элсон Этот приморский городок на юге Англии, неподалёку от Брайтона, тоже хранит обаяние эпохи последнего Георга. Но там, в отличие от Брайтона, нет ни многолюдья, ни показного блеска. Лет десять назад, когда мне случалось туда наезжать, там ещё можно было увидеть какой-нибудь старый дом, основательный и не без претензий. подобный разорившийся дворянки, которая скромно кичится своей родословной, но это вас не раздражает, а только кажется забавным. Построенный в царствомунее первого джентльмена Европы и вполне возможно служивший пристанищем какому-нибудь опальному царедворцу. Главная улица не лишена была томной жеманности, автомобиль единственного в городке врача выглядел на ней как-то неуместо. Хозяйки там хозяйничали не спеша. Они судачили с мясником, пока он, под их внимательным взглядом, отрубал кусок вырезки от большой бараньей туши и справлялись у бокалейщика о самочувствии его жены, пока он укладывал им веревочную сумку, полфунта чая и пакетик соли. Я не знаю, был ли когда-нибудь Элсом модным курортом, В моё время он таковым безусловно не был, но слыл респектабельным и дешёвым. Там жили немолодые дамы, как девицы, так и вдовы. Жили отставные военные и чиновники отслужившие в Индии, и все они не без трепета ожидали августа, когда начинался наплыв отпускников. Однако же непрочь были сдать им дом. Она вырученные деньги пожить несколько недель с светской жизнью в каком-нибудь пансионе в Швейцарии. Я ни разу не видел Эльсэм в ту горячечную пору, когда все меблированные комнаты были сданы и по набережной разгуливали мужчины в ярких куртках. Когда на пляже давали представления бродячие актёры, а в гостинице Дельфин до 11 часов вечера слышался стук бильярдных шаров. Я бывал там только зимой. Тогда на набережной во всех оштукатуренных столетней давности домах с окнами в фонарём белели записочки о сдаче комнат, а постояльцев в дельфина обслуживали один единственный официант и коридорный. В 10 часов в курительную являлся швейцар и смотрел на вас так выразительно, что вам ничего не оставалось, как только встать и отправиться к себе в номер спать. Элсм в то время располагал к покою, а Дельфин был очень удобной гостиницей. Приятно было думать, что к её крыльцу не раз подкатывал принц-регент с миссис Фицгерберт выпить чаю в ресторане. В холле висело под стеклом письмо от мистера Текеря с просьбой оставить за ним гостиную и две спальни с видом на море и в такой-то день выслать на станцию пролётку встретить его. Однажды в ноябре, через 2-3 года после войны, я переболел сильной испанкой и поехал в Уэллсом поправлять здоровье. Я прибыл туда во второй половине дня и, разобрав чемодан, пошёл пройтись по набережной. Небо было в тучах, спокойное море, серое, холодное. Над взморьем носилось несколько чаек. Парусные лодки с убранными на зиму мачтами были выточены высоко на каменистый берег. Купальные кабинки, облупленные и серые, выстроились в длинный ряд. Никто не сидел на скамейках, которые муниципалитет позаботился расставить на набережной, но несколько приезжих бодро прохаживались взад-вперёд для мазоона. Мне встретился старый полковник с красным носом и в бриджах, топавший в сопровождении терьера, две пожилые женщины в коротких юбках и прочных ботинках и некрасивая девушка в берете. Никогда ещё я не видел набережную такой пустынной. Меблированные комнаты выглядели как неопрятные старые девы, всё ожидающие возлюбленных, которые никогда не вернутся. И даже у Дельфина вид был унылый и заброшенный. Сердце у меня сжалось. Жизнь сразу представилась беспросветно тоскливой. Я вернулся в гостиницу, задёрнул у себя в номере занавески, помешал угли в камине и попробовал развеять свою меланхолию чтением. Однако обрадовался, когда пришло время одеваться к обеду. Когда я спустился в ресторан, постояльцы уже сидели за столом. Я оглядел, окинул их взглядом. Была там дама средних лет, одна, и два пожилых господина, очевидно, игроки в гольф. Краснолицые и плешивые поглощавшие пищу в угрюмом молчании. Кроме них в комнате находилась только ещё группа из трёх человек, сидевшая отдельно в нише окна. Та сразу привлекла моё внимание. Составляли эту группу старый господин и две дамы. Одна старая, вероятно, его жена, другая моложе, возможно, дочь. В первую очередь меня заинтересовала старая леди. На ней было... Необъятных размеров чёрное шёлковое платье и чёрный кружевной чепец. На запястьях массивные золотые браслеты, на шее тяжёлая цепочка с большим золотым медальйоном, под горлом большая золотая брошь. Я и не думал, что кто-то ещё носит такого рода драгоценности. Нередко, проходя мимо антикварной лавки или ломбарда, я задерживался перед витриной, поглядеть на эти безнадёжно устаревшие украшения. такие громоздкие, дорогие и безобразные, и с улыбкой, в которой примешивалась грусть, думал о давно умерших женщинах, что когда-то их носили. Они наводили на мысль о тех временах, когда кринолин уже уступал место турнюрам и оборкам, а плоскую шляпку вытеснял капор с высоченным козырьком и лентами. В те дни англичане любили всё добротное и крепкое. В воскресенье утром они ездили в церковь, а после церкви прогуливались в Гайд-парке. Задавали обеды из двенадцати блюд, и хозяин дома сам нарезал ростбиф и цыплят, а после обеда дамы, умевшие играть на фортепиано, услаждали собравшихся песнями без слов Мендельсона, а джентльмен, обладатель прекрасного баритона, исполнял старинную английскую балладу. Вторая женщина, та, что помоложе, сидела ко мне спиной, И сперва я только отметил, что она худенькая, как девочка. У неё были роскошные каштановые волосы, уложенные в сложную прическу. Платье на ней было серое. Все трое разговаривали между собой в полголоса, но вот она повернула голову, и я увидел её профиль. Он был поразительно красив. Носик прямой, изящный, безупречная линия щеки. А прическа-то, как у королевы Александра». Обед кончился, и все трое встали с мест. Старшая леди выплыла из комнаты, не глядя ни вправо, ни влево, младшая за ней. И тут я к ужасу своему увидел, что она старая, платье её было очень простое, юбка подлиннее, чем тогда носили, и в покрое что-то старомодное. Может быть, талия чуть более подчёркнута, чем принята, но общий его рисунок девический». Она была высокого роста, как героиня тенниса, лёгкая, длинноногая, грациозная. Нос я уже успел отметить. Это был нос греческой богини. Рот был прекрасен, глаза большие, синие. Кожа естественна, чуть слишком туго обтягивала кости лица, и на лбу и у глаз обозначились морщинки, но в молодости она, наверное, была очаровательна. Она напоминала тех древнеримских дам с идеально правильными чертами лица, которых писал Аль Матадема, и в которых, вопреки их античным одеждам, сразу можно узнать англичанок. Холодного совершенства этого типа никто не видел уже лет 25. Теперь он и вовсе умер, как эпиграмма. Я ощутил себя археологом, обнаружившим старую, давно погребенную под землей, и меня взволновала эта встреча с реликвией минувшей эры. Ибо никакой день не умирает так прочно, как позавчерашний. Старый джентльмен встал, когда поднялись его дамы, а потом снова сел. Официант подал ему стакан крепкого портвейна. Он понюхал его, отпил, просмаковал. Я тем временем разглядывал его. Он был невысокого роста, на голову ниже своей дородной супруги, не толстый, но упитанный, с густыми вьющимися седыми волосами. В изрезанном морщинами лице таилась усмешка. Губы плотно сжаты, подбородок квадратный. Одет он был, по нашим понятиям, немного экстравагантно: чёрный бархатный жакет, сорочка с низким воротничком и жабо, пышно чёрный галстук и широкие вечерние брюки. Что-то в этом чудилось маскарадное. Он не спеша допил портвейн, встал и с достоинством удалился. Проходя через холл, я заглянул в книгу приезжающих. Мне любопытно было узнать, кто эти странные люди. Угловатым женским почерком, к которому молодых девиц обучали в Фишенебельных школах 40 лет назад, там было записано: мистер и миссис Сент-Клер, мисс Порчестер, и адрес: Ленстер-сквер 58, Бейсвотер, Лондон. Я спросил у администратора, кто есть мистер Сент-Клер? и узнал, что он, кажется, что-то делает в сити. Я зашёл в бильярдную, погонял шары, а по дороге к себе наверх заглянул в гостиную. Те два краснолицых господина читали вечерние газеты, одинокая дама средних лет дремала над романом. Интересовавшая меня троица расположилась в углу комнаты. Миссис Сент-Клэр вязала, мисс Порчестер прилежно вышивала, а мистер Сент-Клэр читал вслух негромко, но внятно. Проходя мимо них, я уловил, что читает он "Холодный дом". Роман Чарльза Диккенса. На следующий день я много читал и писал, но среди дня вышел погулять и по дороге домой присел на одну из тех удобных скамеек на набережной. Было не так холодно, как накануне, и ветер улёгся. От нечего делать я стал следить глазами за человеком издали приближавшимся ко мне. Когда он подошёл поближе, Я увидел, что это невозрачного вида мужчина в жиденьком чёрном пальто и поношенном котелке. Руки он засунул в карманы, как видно, озяб. Он взглянул на меня мимоходом, прошёл ещё несколько шагов, остановился, подумал и повернул обратно. Снова поравнявшись со скамейкой, на которой я сидел, вынул руку из кармана и прикоснулся к шляпе. Я заметил, что перчатки на нём чёрные, старые, и предположил, что он вдовец в стеснённых обстоятельствах. Или, может быть, служащий похоронного бюро, поправляющийся, как и я, после испанки. "Прошу обращения, сэр", сказал он. "Не найдётся ли у вас спички, пожалуйста?" Он сел рядом со мной, и пока я доставал из кармана спички, тоже полез в карман за папиросами. Он вытащил обёртку от Gold Flakes. и лицо его вытянулось. Надо же, какая досада. Ни одной не осталось. Закурите мою, предложил я, улыбаясь. Я протянул ему портсигар, и он взял папиросу. "Золотой?" спросил он и постучал пальцем по портсигару, который я успел захлопнуть. "Золотой? Вот чего я никогда не умел хранить. У меня их 3 было. Все украли." Он меланхолично уставился на свои башмаки, давно взывавшие о ремонте. Это был неказистый человечек с длинным тонким носом и голубыми глазами. Лицо у него было жёлтое, в морщинах, определить его возраст я бы не взялся, то ли 35 лет, то ли 60. В нём не было ничего примечательного, кроме его заурядности. Но несмотря на явную бедность, выглядел он опрятно и чисто. вполне респектабельная фигура и держится за свою респектабельность нет не служит он в похоронном бюро скорее работает клерком у какого-нибудь юриста недавно похоронил жену и добросердечный шеф отправил его в эльസം отдохнуть вы сюда надолго сэр осведомился он дней на 10-15 в эльсам впервые сэр нет я здесь уже бывал я это хорошо его знаю сэр Но осмело сказать, в Англии немного найдётся приморских курортов, где бы я не побывал. И Элсем один из лучших. Здесь встречаешь людей очень порядочного круга, и никакого шума, никакой вульгарности. Вы меня понимаете. Для меня Сэр Элсем связан с очень приятными воспоминаниями. Я знал Элсем в давном минувшие дни. Я венчался в церкви Святого Мартина с сэр В самом деле, промямлил я. Это был очень счастливый брак, сэр. Приятно слышать. Что-то раз хватило на 9 месяцев, добавил он задумчиво. Замечание, согласитесь, не совсем обычное. Не могу сказать, что я с восторгом предвкушал явно грозивший мне рассказ о его матримониальном опыте. Но сейчас я ждал продолжения, если не с жадным нетерпением, то с любопытством. Продолжение не последовало. Он только вздохнул. Наконец я сам нарушил молчание. Прежжих здесь, видимо, совсем немного, заметил я. Вот и хорошо. Толпа это не по мне. Как я уже сказал, я много лет провёл на разных курортах. Но только не во время сезона. То ли дело зимой. Немножко, пожалуй, уныло. Он повернулся ко мне и рукой в чёрной перчатке дотронулся до моего рукава. Да, уныло. Потому то каждое луче солнца так радует. Слова эти показались мне бессмысленными, и я промолчал. Он убрал руку и встал со скамейки. Что ж, не буду вас задерживать, сэр. Рад был с вами познакомиться. Он вежливо приподнял свой поношенный котелок и пошёл прочь. Стало холодно, и я решил вернуться в дельфин. Как раз когда я добрался до его широких ступеней, к ним подъехала ландо, влекомая парой одров, а из ландо вышел мистер Сент-Клер. Его головной убор являл собой неудачный гибрид из котелка и цилиндра. Он подал руку сперва жене, потом племяннице. Швейцар внёс следом за ними подушки и пледы. Я слышал, как мистер Сент-Клер, расплачиваясь с возницей, велел ему подать завтра в обычное время. их заключил из-за того, что Сент-Клеры ежедневно совершают прогулки в Ландо. Меня бы не удивило, узнав я, что никто из них от роду не ездил в автомобиле. Администратор рассказала мне, что они держатся особняком, ни с кем в гостинице не знакомятся. Я дал волю воображению. Три раза в день я наблюдал их за едой. По утрам наблюдал мистера и миссис Сент-Клер. на веранде гостиницы. Он читал «Таймс», она вязала. Миссис Сент-Клэр, надо полагать, в жизни не прочла ни одной газеты, ведь о ней признавали только «Таймс», а эту газету её муж, разумеется, каждый день увозил с собой в Сити. Часов в двенадцать к ним присоединялась мисс Порчестер. «Как погуляла, Эллинор?» спрашивала миссис Сент-Клэр. «Очень хорошо, тётя Гертруда», отвечала мисс Порчестер. Когда закончишь ряд, дорогая, говорил мистер Сент-Клер, бросив взгляд на вязание в руках жены. Можно ещё пройтись перед вторым завтраком. Очень хорошо, отвечала миссис Сент-Клер. Она складывала работу и отдавала мисс Порчестер. Ты ведь пойдёшь наверх, Элинор? Так захвати моё вязание. С удовольствием тётя Гертруда. Ты, наверное, устала после прогулки. Да, я немного отдохну до завтрака. Мисс Порчесто раскрывалась в доме, а мистер и миссис Сент-Клер медленно плечом к плечу пускались в путь по набережной с тем, чтобы дойдя до определённого места, также медленно вернуться назад. Встречаясь с кем-нибудь из них на лестнице, я раскланивался, и мне отвечали учтивым без улыбки поклоном. По утрам я даже отваживался поздороваться, но дальше этого дело не шло. Я уж думал, что мне так и не представится случая поговорить с кем-нибудь из них. Но потом мне показалось, что мистер Сент-Клер на меня поглядывает, и решив, что он узнал мою фамилию, я вообразил, возможно, из чистого чеславия, что читаю в этих взглядах любопытство. А ещё дня через два, когда я сидел у себя в номере, ко мне явился коридорный с поручением. Мистер Сент-Клер велел кланяться и не доложить о леву ему справочник Уитакера. Я удивился, с чего он взял, что у меня есть справочник Уитакера, а ему администратор сказала, что вы, мол, пишете. Какая тут связь, я не понял. Передайте мистеру Сент-Клэру, что я бы с удовольствием, но, к сожалению, справочника Уитакера у меня здесь нет. Вот случай и представился. Теперь мне и вовсе не терпелось поближе познакомиться с этими фантастическими существами. Мне доводилось набрести в сердце Азии на неведомое племя, обитающее в какой-нибудь одной деревушке среди других чуждых ему племён. Никто не знает, как эти люди туда попали и почему осели именно здесь. Они живут своей жизнью, говорят на своём языке и не общаются с соседями. Никому не известно, кто они такие, то ли потомки какой-то группы, отставшей от своих соплеменников, когда орды их прокатились по этим местам. то ли последние вымирающие представители какого-то могущественного народа, некогда владевшего этим краем. Они окружены тайной. У них нет истории и нет будущего. Мечто подобные я усмотрел и в членах этой диковиной семейки. Они принадлежали к эпохе, канувшей в небытие. Напоминали персонажи из неторопливых старомодных романов, какие читали наши отцы. умудрились прожить последние 40 лет так, словно мир всё это время стоял на месте. Они вернули меня в моё детство, привели мне на память многих людей, уже давно лежащих в могиле. Может быть, дело тут в дистанции, но у меня сложилось впечатление, что таких свои обычных людей теперь не бывает. Когда в те времена про человека говорили: "Да, это оригинал", честное слово это что-то дозначило. И в тот вечер после обеда я пошёл в гостиную и без страшно заговорил с мистером Сент-Клером. Мне очень жаль, что у меня нет справочника Уайтакера, сказал я. Возможно, вам пригодится какая-нибудь другая моя книга. Так сделайте одолжение. Мистер Сент-Клер был явно поражён. Его дамы даже не подняли глаз от рукоделия. Наступила неловкая пауза. Право же, это не важно. Просто я понял из слов администратора, что вы писатель. Я напряжённо думал. Видимо, какая-то связь между моей профессией и справочником Уитакера всё же была, но она от меня ускользала. В былые дни мистер Тролоп частенько обедал у нас на Ленстер-сквер, и он помнится говорил, что для писателя две самые нужные книги Библия и справочник Уитакера. Оказывается, в этой гостинице когда-то останавливался Теккери, сказал я, опасаясь, как бы разговор не иссяк. Мистера Теккери я всегда недолюбливал, хотя он не раз обедал у моего тестя, покойного мистера сержанта Сондерса. На мой вкус он был чрезчур циничен. Моя племянница до сих пор не читала "Ярмарку Чисславия". Мисс Порчестер слегка покраснела, когда разговор коснулся её. Подали кофе, и миссис Сент-Клэр обратилась к мужу. «Может быть, этот джентльмен доставит нам удовольствие, выпьет кофе с нами?» Хотя вопрос был задан не мне, я поспешил ответить «большое спасибо» и сел. «Мистер Троллоп всегда был моим любимым писателем», — сказал мистер Сент-Клэр. Он-то был безупречный джентльмен. Чарльзом Диккенсом я восхищаюсь, но Чарльзу Диккенсу не удалось изобразить джентльмены. Я слышал, нынешняя молодёжь находит мистера Троллопа скучноватым. Мисс Портшестер, например, предпочитает романы Уильяма Блэка. Его я, к сожалению, не читал. «А-а-а, вы, значит, как и я, несовременный». Моя племянница однажды уговорила меня прочесть Роман некой мисс Роды Броутон. Но больше 100 страниц я не осилил. Я не говорила, что он мне нравится, дядя Эдвин, попробовала оправдаться мисс Порчестер и опять покраснела. Я сказала, что, по-моему, написано слишком смело, но что все о нём говорят. Уверен, тётя Гертруда предпочла бы, чтобы ты не читала книг такого рода. Однажды вмешался я. Мисс Броутон мне сказала, что когда она была молода, её книги находили слишком острыми, а когда состарилась слишком пресными. И это очень обидно, потому что она 40 лет писала совершенно одинаково. Ах, вы были знакомы с мисс Броутон? спросила мисс Порчестер, впервые обращаясь ко мне. Как интересно. А, ой, вы тоже знали? Eleanor, you a what surprise. Неужели ты хочешь сказать, что читала Уиду? А вот и читала дядя Эдвин. Я читала под двумя флагами, и мне очень понравилось. Ты меня шокируешь. На что только не отваживаются современные девушки, просто уму непостижимо. Вы всегда говорили, что когда мне исполнится 30 лет, дадите мне полную свободу, разрешите читать всё, что я захочу. "Но, дорогая моя Эленор, свобода и распущенность не одно и то же", возразил мистер Сент-Клер вполне серьёзно, хоть и с лёгкой улыбкой, чтобы укор не показался ей обидным. Не знаю, удалось ли мне, пересказывая этот разговор, передать и впечатление, как от прелестной старинной мелодии, которую он на меня произвёл. Я мог бы без конца слушать, как они обсуждают развратный век, чья молодость пришлась на 80-е годы. Я бы много дал, чтобы увидеть их большой вместительный дом на Ленстер-сквер. Я бы сразу узнал обитый красным плюшем гарнитур гостиной, каждый предмет на раз и навсегда отведённом ему месте. И при виде горок с дрезденским фарфором воскресло бы моё детство. В столовой, где они обычно сидели по вечерам, поскольку гостиная предназначалась только для приёма гостей, наверняка был постелен турецкий ковёр и стоял огромный буфет красного дерева, битком набитый серебром. А по стенам висели картины, приводившие в восхищение миссис Хемфри Уорд и её дядю Мэттью на академической выставке в 88 году. На следующее утро в живописном местечке на задах Эльсама я встретил мисс Порчестер, возвращавшуюся со своей ежедневной пешеходной прогулки. Я был бы рад составить ей компанию, но меня удержала мысль, что прогулка вдвоём с мужчиной, пусть и моего почтенного возраста, чего доброго отпугнёт сию пятидесятилетнюю девицу. Она ответила на мой поклон и покраснела. Как ни странно, чуть подальше я столкнулся с тем забавным человечком в чёрных перчатках, с которым недавно перекинулся несколькими словами на набережной. Он притронулся к своему ветхому котелку. Прошло прощанье, сэр, сказал он. Не найдётся ли у вас спички, пожалуйста, ответил я, но папирос у меня, к сожалению, при себе нет. Закурите мою, предложил он, доставая из кармана обёртку. Она была пуста. Надо же, И у меня как на грех ни одной не осталось. Он пошёл дальше, и мне показалось, что он немного ускорил шаг. Он уже вызывал у меня кое-какие сомнения. Не хватало, чтобы он вздумал приставать к мисс Порчестер. Я чуть не повернул за ним следом, но передумал. Человечек он воспитанный и едва ли станет докучать порядочной женщине. В тот же день я снова его увидел. Я сидел на набережной, Он приближался ко мне мелкими, семенящими шажками. Было ветрено, и ветер словно гнал его по улице, как сухой лист. На этот раз он без всяких колебаний подсел ко мне. Вот и ещё раз встретились, сэр. Да. Тихий мир. Э, разрешите мне, если не помешаю, немного отдохнуть. Ах, я что-то устал. Скамейка общественная. У вас на неё столько же прав, как у меня. Я не стал дожидаться, когда он попросит спичку, и тут же предложил ему папиросу. Вы очень любезны, сэр. Я вынужден ограничивать себя в курении, но те папиросы, которые курю, курю с удовольствием. Жизтейских радостей с годами остаётся всё меньше. Но по опыту скажу, те, что ещё остались, особенно ценишь. Мысль утешительная. Прошу прощения, сэр, но я не ошибаюсь, вы действительно наш известный писатель. Э, я писатель. Но как вы это узнали? Видел ваш портрет в иллюстрированных журналах. Вы-то меня, вероятно, не узнаёте. Я посмотрел на него. Неприглядный человечек в поношенной чёрной одежде, длинноносый, глаза голубые. Простите, не узнаю. Э, не мудрено, что я изменился. вздохнул он. Одно время мои фотографии печатали во всех газетах Соединённого королевства. Спрочём, все эти газетные фотографии никуда не годятся. Да и слово есть такие, на которых я бы сам себя не узнал, если б не подпись. Он помолчал. Было время отлива, и за галькой пляжа протянулась жёлтая полоса глинистого дна. Волнорезы торчали из неё как остовы да исторических животных. Э писать книги это должно быть страшно интересно, сэр. И я часто думал, что у меня у самого есть к этому склонность. В разные периоды моей жизни я очень много читал. В последнее время, правда, почти не читаю. И зрение не то, что было, и вообще. А написать книгу я бы, наверное, мог, если постарался. Говорят одну книгу «Может, написать каждый?» – отозвался я. «Не роман, знаете ли. До романов я небольшой охотник. Предпочитаю исторические труды и всё в таком роде. Или мемуары. Если б кто согласился издать, я бы не прочь написать мемуары. Это сейчас модно. Таким разносторонним опытом, как я, мало кто располагает. Не так давно я даже написал об этом письмо в одну воскресную газету. Но они мне не ответили. Он устремил на меня долгий оценивающий взгляд. Неужели сейчас попросит полкроны? С его-то респектабельной внешностью. Вы, конечно, не знаете, кто я такой, сэр. Честно говоря, не знаю. Он как будто что-то обдумал, потом разгладил на пальцах чёрные перчатки, задержался взглядом на дырочки и наконец, не без самодовольства, изрёк: Я, знаменитый Мортимер Эллис, да? Никакого более подходящего междометия я не придумал, будучи убеждён, что слышу это имя впервые. На лице его изобразилось разочарование, и это меня немного смутило. "Мортимер Эллис", повторил он. "Неужели это вам ничего не говорит?" "Мм, mm. решительно ничего. Я, понимаете, очень мало живу в Англии." Интересно, думал я, чем он прославился. Я мысленно перебрал несколько вариантов. Спортсменом он безусловно никогда не был, а ведь в Англии только на их долю выпадает настоящее слава. Но он мог в прошлом проповедовать христианскую науку или ставить рекорды на бильярде. Самая незаметная фигура это, конечно, бывший министр, и он вполне мог оказаться министром торговли в каком-нибудь усопшем правительстве. Но и на политического деятеля он не был похож. «Вот она, Слава!» – произнёс он с горечью. «Да, в Англии я много месяцев был притчей во языцах. Посмотрите на меня хорошенько. Не может быть, чтобы вы не видели моих снимков в газетах. Мортимер Элис». Я покачал головой. Он выдержал паузу для пущего эффекта. «Я знаменитый многожёнец». Ну что, прикажете ответить, когда совершенно незнакомый человек сообщает вам, что он знаменитый многоженец. Признаюсь, порой я утешу себя мыслью, что за слобом в карман не лезу, но тут я буквально онемел. А он продолжал: "У меня было 11 жонс, сэр. Многие считают, что и с одной нелегко справиться. А это от отсутствия практики". Кто был женат одиннадцать раз, тот женщина наизусть знает. Но почему вы остановились на одиннадцати? Вот-вот, я так и знал, что вы это спросите. Как увидел вас, сразу подумал, лицо у него умное. Одиннадцать – нелепое число, верно? Что-то в нем есть незаконченное. Три – это может быть у любого, и семь еще туда-сюда. 9 говорят, приносит счастье. 10-ка тоже неплохая. Но 11. Я только об этом и сожалею. Всё бы ничего, как бы только довести счёт до дюжины. Он расстегнул пальто и извлёк из внутреннего кармана бумажник толстый и сильно засаленный. Из бумажника же достал целую пачку газетных вырезок, грязных, потёртых на сгибах, и штуки 3 развернул. Вы только взгляните на эти снимки и сами скажите, похоже они на меня. Поглядеть на них можно подумать, что это какой-то уголовник. Вырезки были длинные. Можно было не сомневаться, что среди газетных редакторов Мортимер Эллис в своё время котировался высоко. Однако корреспонденция была озаглавлена Муки многократного мужа, другая Бессердечного мерзавца к ответу. Третье презренный негодяй дождался своего Ватерлоо. Хорошей прессы это не назовёшь, протянул я. Он пожал плечами. Вообще-то я на газеты не обращаю внимания. Слишком многих журналистов знал лично. Нет кого я не могу простить, так это судью. Он обожрлся со мной безобразно и себе только навредил. В том же году умер. Я пробежал глазами корреспонденции. О, он, я вижу, дал вам 5 лет. Позор, иначе не назовёшь. Вы посмотрите, что тут сказано. Он ткнул в нужную строку указательным пальцем. Три из его жертв подали ходатайство о помиловании. Вот они, значит, как ко мне относились. И после этого он даёт мне 5 лет. Да ещё обзывал по всякому. Би сердечный негодяй, это я-то добрейший души человек, язво на теле общества, опасен для окружающих. Ай, сказал, что, будь его воля, приговорил бы меня к наказанию плетьми. Не то самое страшное, что он дал мне 5 лет, хотя я продолжаю считать, что это чересчур. Но какое он, скажите, имел право так надо мной измываться? никакого не имел права, и я ему не прощу никогда, прожив я хоть до ста лет. Щеки многожонца вспыхнули, слезящиеся глаза сверкнули. Для него это была наболевшая тема. "Можно прочесть?" спросил я. "Для чего же я вам их дал?" "Непременно прочтите, сэр. Если после этого вы не согласитесь, что я жертва чудовищной несправедливости, значит вы не тот человек, за которого я вас принимал". Просматривая одну вырезку за другой, я понял, почему Мортимер Эллис так подробно осведомлён о приморских курортах Англии. Он ездил туда на охоту. Метод его был прост. Когда кончался сезон, он приезжал в один из этих городков и снимал комнату. Благо пансионы пустовали. Ему, видимо, не требовалось много времени, чтобы завести знакомство с какой-нибудь девицей или вдовой в возрасте, как я не мог не заметить, от 35 до 50 лет. На суде они все показали, как свидетельницы, что познакомились с ним на набережной. Как правило, он уже через 2 недели предлагал им руку и сердце, а вскоре после этого они сочетались браком. Тем или иным способом он у них выманивал их сбережения, а через несколько месяцев, сославшись на неотложные дела в Лондоне, уезжал и больше не возвращался. Лишь с одной он затем встретился вновь, еще до того, как все они, явившись в суд по вызову, увидели его на скамье подсудимых. Это были отнюдь не легкомысленные вертушки. У одной отец был врач, у другой священник, была среди них хозяйка меблированных комнат, вдова Камьева и Жора, и удалившаяся от дел портниха. У каждой был небольшой капитал от пятисот до тысячи фунтов, но независимо от степени их богатства он обчищал их до последнего пенни. Однако все как одна утверждали, что он был им хорошим мужем. Мало того, что три из них действительно ходатайствовали о его помиловании, одна даже заявила, что если он захочет, она готова принять его обратно. Заметив, что я как раз читаю про это, он сказал, и можно не сомневаться, она стала бы на меня работать. Но я так считаю, прошлого не воротишь. До сочной отбивной мы все охотники, но остывшая баранина — это, признаюсь, не по мне. Только несчастный случай помешал Мортимеру Элису жениться в двенадцатый раз и таким образом довести счёт ровно до дюжины, что, видимо, было его заветной целью. Он уже успел обручиться с некой мисс Хаббард две тысячи фунтов, не меньше, в облигациях военного займа, доверительно сообщил он мне, и церковное оглашение уже состоялось, но тут его случайно увидела одна из бывших жен, навела справки и заявила в полицию. Накануне двенадцатой свадьбы его арестовали. «Дурная она была женщина», — сказал он мне, обманула меня без всякой жалости каким же образом а вот каким встретил я её в Изборне как-то в декабре на Малу и в разговоре она упомянула, что была мадисткой, а теперь на покое сказала, что кое-что сумела отложить на чёрный день, сколько именно утоила, но дала понять, что тысячи полторы у неё имеется. А когда я на ней женился, вы не поверите, Оказалось, что у неё всего-то 300 фунтов. И она же меня потом продала. А она ведь от меня и слова худого не услышала. Другой бы врал и метал, если бы его так одурачили, а я и виду не подал, до чего горчился. Просто взял и ушёл, однако же 300 фунтов с собой прихватили. Странно вы рассуждаете, сэр, возразил он обиженно. На 300 фунтов долго не просуществуешь. А я как никак был женат на ней 4 месяца, прежде чем она созналась. Э, простите за нескромный вопрос, сказал я. И ради бога, не усмотрите в нём ни высокого мнения о ваших внешних данных, но э почему они за вас выходили? Потому что я их об этом просил, отвечал он, явно удивлённый моей недогадливостью. И вы никогда не получали отказа? Очень редко. 4-5 раз за всё время. Я, конечно, делал предложения лишь после того, как основательно прощупываю почву. Но и то случалось промахнуться. Вы же понимаете, нет такого человека, чтобы стрелял без промаха. Бывало, что я несколько недель обхаживал женщину, а потом всё-таки убеждался: "Нет, не то". Я помолчал, занятый своими мыслями. Но вдруг заметил, что подвижная физиономия моего собеседника расплылась в широкой улыбке. Всё ясно, сказал он. Эта моя наружность вас ввела в заблуждение. Вам непонятно, что они во мне находили. Вот что значит читать романы и ходить в кино. Вам кажется, что женщина привлекает только типав в бою, либо уж романтический испанский гидальго. Сверкающие глаза, оливковая кожа и танцует как бог. Хе. Забавно, честное слово. Рад, что позабавил вас. А вы женатый человек, сэр? Да, но у меня всего одна жена. Один пример, понимаете, не поддаётся обобщению. Я вас лучше так спрошу. Много вы знали бы о собаках, если бы у вас за всю жизнь был всего один бультерьер. Вопрос был явно риторический, ответа не требовалось. А он выдержал паузу и продолжал. Ошибаетесь, сэр. Ничего подобного. Каким-нибудь молодым красавчикам они могут увлечься, но замуж за него не пойдут. Красота, если вникнуть, это для них последнее дело. Дуглас Джеррольд, человек столь же безобразный, сколь и остроумный, говоривал, что дай ему 10 минут форы, и он отобьёт женщину у самого красивого мужчины из всех присутствующих. Нет, остроумия им тоже не нужно. Когда мужчины их смешат, они воображают, что ему недостаёт серьёзности. И то же самое думают, если мужчина очень уж хорош собой. А им подавать человека серьёзного, без затей, и чтобы к тому же был внимательный. Я, может быть, Не блещу красотой и не бог знает, как интересен, но поверьте, у меня есть то, что нужно любой женщине солидность. И вот вам доказательство. Всех моих жён я оччастливил. Это безусловно говорит в вашу пользу. И то, что три из них за вас ходатайствовали, и то, что одна готова была принять вас обратно. А как это меня мучило, пока я сидел в тюрьме. Я боялся, что когда меня выпустят, она будет ждать у ворот. Я даже смотрителя попросил. Ради бога, сэр, прикажите меня вывести как-нибудь так, чтобы никто не видел. Он опять разгладил на руках перчатки, и опять его взгляд задержался на дырочке на указательном пальце. Вот что значит жить в меблированных комнатах, сэр. Как человеку содержать себя в аккурате без женской заботы. Я столько раз был женат, что просто не могу обойтись без жены. Некоторые мужчины не любят жить в браке. Я их не понимаю. Ведь по-настоящему хорошо делаешь только то, во что вложил душу. А я люблю быть женатым. Мне не составляет труда помнить про всякие пустячки, которые женщина ценит, а иные мужчины считают излишним. Как я уже сказал, женщина дорожит вниманием. Я ни разу, уходя из дому, не забыл поцеловать жену и то же самое, когда возвращался домой. И почти всегда приносил ей подарчик, либо конфеты, либо цветы, не взирая на расходы. Деньги-то вы тратили не свои, вернул я. Ну и что же из этого? Важны не деньги, а внимание. Это женщине дороже всего. Нет, хвастать не хочу, но этого у меня не отнимешь. Я хороший муж. Я опять бросил взгляд на отчёты о судебном процессе, которые всё ещё держал в руках. Меня вот что удивляет, сказал я. Всё это были женщины вполне приличные, не первой молодости, положительные, порядочные, и они выходили за вас замуж, ничего о вас не зная, после такого недолгого знакомства. Он потрепал меня по руке как младшего. Вот это вот вы и не понимаете, сэр. Женщины помешаны на замужестве. Молодые и старые, крупные и миниатюрные блондинки и брюнетки, у всех одна забота хотят быть замужними. Имеете в виду, я с ними венчался в церкви? Без этого ни одна женщина не чувствует себя спокойнее. Вы говорите, я не красавец. Не спорю, я никогда и не считал себя красавцем, но будь я горбун и без одной ноги, я бы и на то нашёл сколько угодно женщин, которые с радостью бы за меня пошли. Им не мужчина нужен, а брак. Это у них какая-то мания, болезнь. Ты да любая из них пошла бы за меня после второй же встречи, просто я сам предпочитаю не связывать себя, пока не уверен в успехе. Когда всё открылось, шум поднялся страшный. Потому, видите ли, что я был женат 11 раз. 11 раз. Подумаешь даже не полная дюжина. Я, если бы захотел, мог бы жениться и 30 раз. Даю слово, сэр, когда я думаю о моих возможностях, я только поражаюсь собственной умеренности. Я помню, вы мне говорили, что любите читать книги по истории. Да, это, кажется, Уоррен Хестингс сказал. Мне с тех пор запомнилось. как будто про меня сказано. Ворон Хестингс, первый генерал-губернатор английских владений в Индии, якобы произнёс эти слова, когда был привлечён к суду за казнокрадство и злоупотребление властью. И эти бесконечные идиллии вам не приедались? Как вам сказать, сэр, у меня, мне кажется, логический склад ума. И мне, понимаете, всегда приятно было убеждаться, что одинаковые причины вызывают одинаковые следствия. Вот, например, женщине, которая ещё никогда не была замужем, я выдавал себя за вдовца. Это действовало безотказно. Девице импонирует мужчина, который кое-что знает о семейной жизни, а вдовам я всегда говорил, что холост. Вдова всегда опасается, что мужчина, который уже был женат, знает об этом слишком много. Я отдал ему газетные вырезки, Он аккуратно сложил их и убрал в свой засаленный бумажник. «Нет, как хотите, а на меня возвели на праслину. Вы только вспомните, как меня назвали. Язва на теле общества, бессовестный негодяй, презренный мерзавец. Ну скажите, разве это на меня похоже? Вы меня знаете, вы разбираетесь в людях, я вам все о себе рассказал. По-вашему, я дурной человек». Мы с вами знакомы очень недавно, ответил я, как мне показалось, достаточно тактично. Хотел бы я знать, попробовал ли хоть раз судья или присяжные или публика взглянуть на это дело с моей точки зрения. Публика меня освистала, когда меня ввели в зал суда, полиции пришлось оградить меня от насильственных действий. Подумал ли кто-нибудь о том, что я сделал для этих женщин? Вы забрали себе их деньги. Конечно, забрал, как же иначе. Жить-то мне надо. Но что я дал им взамен за их деньги? Вопрос был опять риторический, и хотя он условно бы ждал ответа, я промолчал. Честно говоря, я не знал, что ответить. А он повысил голос, говорил возбуждённо, видно было, что он не на шутку взволнован. Я вам скажу, что я им дал взамен за их деньги. романтику. Поглядите вокруг. Широким жестом он словно очертил море до самого горизонта. В Англии есть сотни таких мест. Поглядите на море, на небо, на эти пансионы, на этот молл и набережную. Неужели у вас не сжимается сердце? Сплошная мертвечина. Вам-то хорошо, вы приезжаете сюда на недельку отдохнуть, подлечиться. А вы подумайте обо всех этих женщинах, которые живут здесь круглый год. Никаких шансов, знакомых почти нет, денег только-только хватает на жизнь. И какая это ужасная жизнь, точь-в-точь, точь, как эта набережная, длинная, прямая, мощенная дорога, что тянется от одного курорта к другому. Даже сезон не сулит им ничего хорошего, он их не касается. словно их и нет на свете. И вдруг появляюсь я. Не забудьте, я ухаживал только за такими женщинами, которые не скрывали, что им за 35. Я даю им любовь. Да, многим из них мужчина ни разу не застёгивал платье на спине. Многие ни разу не сидели в темноте на скамейке, чувствуя, как его рука оббивает их талию. Я вношу в их жизнь восхитительную перемену, даю им само уважение. Они уже поставили на себе крест, а я подхожу к ним без шума и спокойно этот крест перечёркиваю. Луч солнце в безрадостной пустыне. Вот, чем я для них был. Неудрено, что они в меня всцеплялись. Не мудрено, что хотели меня вернуть. Та единственная, что продала меня, была модисткой. Она оказалась вдовой. А я полагаю, что она никогда не была замужем. Вы говорите, я поступал с ними подло. Я осчастливил одиннадцать женщин. Я озарил их жизнь, когда они уже перестали надеяться. Вы говорите, я негодяй и мерзавец. Неправда? Я филантроп. Мне дали 5 лет, а должны были дать медаль королевского общества человека любея. Он извлёк на свет пустую обёртку от Gold Flakes и с грустью покачал головой. Когда я протянул ему портсигар, молча взял папиросу. Я наблюдал поучительное зрелище, как праведник пытается сдержать свои чувства. А что я с этого имел? Стол и квартиру. Да и мелочь на куривы. Но отложить ничего не отложил, и вот вам доказательство. Теперь, когда я уже не так молод, в кармане у меня ни полкроны. Он искоса посмотрел на меня. Вот до чего докатился. Э. А я всегда жил посредством, о труду не просил у друзей взаймы. Э, я уж подумал, сэр, не могли бы вы судить мне малую талику. Совестно на это намекать, но если бы вы не пожалели для меня фунт стерлингов, вы бы меня просто спасли. Что ж, на фунт стерлингов многожонвец безусловно меня развлёк, и я полез за бумажником. "С удовольствием", сказал я. Он смотрел, как я достаю деньги. "А двух фунтов не найдётся, сэр?" "Наверное, найдётся". Я вручил ему две фунтовые бумажки, и он принял их с лёгким вздохом. Вам не понять, что это значит для человека, привыкшего к домашнему комфорту, не знать, куда приткнуться на ночлег. Одно мне хотелось бы у вас спросить, сказал я. Не сочтите меня циником, но у меня сложилось впечатление, что по мнению женщин, библейское блаженние давать, нежели принимать. относится исключительно к нашему полу. Как вам удавалось убедить этих почтенных и, надо полагать, бережливых женщин так неосторожно вверять вам свои сбережения. Его ничем не примечательное лицо осветила почти весёлая улыбка. Вот вам объяснение. Скажите женщине, что за полгода вы удвоите её капитал, и она вам доверит распоряжаться им да ещё будет торопить Бери поскорее. Жадность, вот что это такое. Жадность. Переход от моего занятного проходимца к атмосфере респектабельности лаванды и кринолинов, окружавшей Сент-Клеров и мисс Порчестер, по остроте контраста был подобен горячему соусу с мороженым. С ними я теперь проводил все вечера. Мистер Сент-Клер, как только его дамы удалялись, посылал официанта пригласить меня на стакан портвейна. Потом мы вместе шли в гостиную пить кофе. Тут мистер Сент-Клер с удовольствием выпивал рюмочку коньяку. Этот час в их обществе был так упоительно скучен, что я находил в нём какую-то особенную прелесть. Администратор очевидно рассказала им, что я пишу и пьесы. Мы часто ездили в театр, когда сэр Генри Ирвинг играл в Лицеуме, сказал однажды мистер Сент-Клер. Я даже имел счастье с ним познакомиться. Сэр Эверод Милле пригласил меня однажды поужинать в клуб Гаррик и представил меня мистеру Ирвингу. Он тогда ещё не был, пожалуй, он титулом. Расскажи, что он тебе сказал, Эдвин? попросила миссис Сент-Клер. Мистер Сент-Клер встал в позу и очень недурно изобразил высокопарную манеру Генри Ирвинга. У вас, мистер Сент-Клер, лицо актёра, сказал он. Если надумаете идти на сцену, приходите ко мне. Я дам вам роль. Мистер Сент-Клер снова заговорил естественным тоном. Какому юноше это не вскружило бы голову? «А вам не вскружило», — сказал я. «Не скрою, занимая я другое положение в обществе, я мог бы и соблазниться, но я должен был помнить о моей семье. Для моего отца это был бы страшный удар, ведь он рассчитывал, что я пойду по его стопам. И чем же вы занимаетесь? Я торгую чаем, сэр. Моя фирма старейшая в Сити». 40 лет жизни я посвятил тому, чтобы по мере сил противодействовать желанию моих соотечественников пить цейлонский чай вместо китайского, который в дни моей молодости пили все. Мне показалось, что это очень трогательно и так на него похоже посвятить жизнь тому, чтобы убеждать публику покупать то, чего ей не нужно. Но когда мой муж был моложе, сказала миссис Сент-Клер, он много участвовал в любительских спектаклях, и его считали очень способным. Шекспир, знаете ли, да и з редко школа злословия. Играть в несерьёзных пьесах я никогда не соглашался. Но это дело прошлое. Талант у меня был. Жаль, может быть, что я зарыл его в землю, но теперь поздно горевать. Когда мы устраиваем званый обед, дамам иногда удаётся уговорить меня прочесть знаменитые монологи из Гамлета, но не более того. Батюшки мои, мне прямо дурно сделалось при мысли об этих званных обедах. А что, если я и сам удостоюсь приглашения? Миссис Сент-Клер одарила меня улыбкой, чуть шокированной и чёпорной. В молодости мой муж охотно общался с богемой, Я одал дань увлечением юности. Знавал многих художников, писателей, например, Уилки Коллинза, даже таких, что сотрудничали в газетах. Вотс написал портрет моей жены. Одну картину Милле я купил. Был знаком кое с кем из прерафаэлитов. А что-нибудь из Россетти у вас есть? Нет. Таланту Россетти я отдавал должное. Но его личной жизни не одобрял. Я бы никогда не купил картину художника, которого мне не захотелось бы пригласить к себе в гости. Голова у меня уже шла кругом, но тут мисс Порчестер взглянула на свои часики и спросила. «А вы нам сегодня не почитаете, дядя Эдвин?» И я откланялся. Как-то вечером, когда мы с мистером Сент-Клером попивали портвейн, он поведал мне печальную историю мисс Порчестер. Она, оказывается, была когда-то помолвлена с племянником миссис Сент-Клер, молодым юристом, но вдруг стало известно, что он согрешил с дочерью своей уборщицы. Это было ужасно, сказал мистер Сент-Клер. Просто ужасно. Но моя племянница, конечно, выбрала Единственный возможный путь. Она вернула ему кольцо, все его письма и снимки и сказала, что не может за него выйти. Она умоляла его жениться на молодой особе, которую он обольстил, сказала, что будет ей сестрой. Сердце её было разбито. С тех пор она никого не любила, и он женился на той молодой особе, Мистер Сент-Клэр со вздохом покачал головой. «Нет, мы в нем жестоко ошиблись. Моя бедная жена долго не могла примириться с мыслью, что ее племянник мог поступить так бесчестно. Через некоторое время мы узнали, что он обручен с одной молодой девицей из прекрасной семьи, за которой давали двенадцать тысяч. Я счел своим долгом написать ее отцу. и открыть ему глаза. Он ответил мне в высшей степени неучтиво. Написал, что, по его мнению, куда лучше, если молодой человек заводит любовницу до женитьбы, а не после. А дальше что было? Они поженились, и теперь племянник моей жены, член Верховного суда, а жена его носит дворянский титул. Когда племянник моей жены был удостоен рыцарского звания, Эленор предложила... Не пригласить ли их к нам на обед? Но моя жена сказала, что ноги его не будет в нашем доме, и я её поддержал. А дочка уборщицы та вышла замуж в своём кругу, теперь держит трактир в Кендербери. У моей племянницы есть немного собственных средств. Она очень ей помогла и крестила у неё первого ребёнка. Бедный мисс Порчестер. принесла себя в жертву на алтарь викторианской морали и боюсь, единственной награды за это ей было сознание, что она поступила как должна. Мисс Порчестерна редкость хорошо с собой, сказал я. В молодости она, наверное, была неотразима, просто непонятно, что она так и не вышла замуж. Мисс Порчестер славилась своей красотой, Альма Тадема так восхищался ею, что просил её позировать для какой-то своей картины. Но мы, конечно, не могли на это пойти. По тону мистера Сент-Клера я понял, что просьба эта в своё время глубоко оскорбила его чувство приличия. Нет, мисс Порчестер никогда не любила никого, кроме своего кузена. Она никогда о нём не говорит, и прошло уже тридцать лет с тех пор, как они расстались. Но я уверен, что она до сих пор его любит. Она останется ему верна до гроба, сэр. Я, хотя, может быть, и жалею, что радости за мужество и материнство не достались ей на долю, не могу не восхищаться ею. Но сердце женщины неисповедимо. Я промеч его судит тот, кто придракает ей постоянство до гробовой доски. Да, дядя Эдвин, о промеч его. Вы знали Элеонор много лет, ведь когда её мать заболела и умерла, и вы привезли сироту в ваш богатый даже роскошный дом на Ленстер-сквер, она была малым ребёнком, но в сущности, дядя Эдвин, много ли вы знаете об Элеонор? Всего через два дня после того, как мистер Сент-Клэр поведал мне трогательную историю мисс Порчестер, я, поиграв в гольф, вернулся в гостиницу, где меня встретила администратор, да нельзя взволнованная. Мистер Сент-Клэр велел кланяться и просил, чтобы вы, как только вернётесь, поднялись к нему в двадцать седьмой номер. «Сейчас пойду. А что там стряслось?» «Ой, полный переполох. Они вам сами скажут». Я постучал и, услышав: "Да-да, войдите", вспомнил, что мистер Сент-Клер когда-то играл шекспировских героев в лучшей любительской труппе Лондона. Я вошёл. Миссис Сент-Клер лежала на диване, на лбу у неё был платок, смоченный одеколоном, в руке пузырёк с нюхательной солью. Мистер Сент-Клер стоял перед камином в такой позиции, что никому другому в комнате не могло перепасть ни капли тепла. Не обессудьте за столь бесс церемонное приглашение, сказал он. Но у нас большая беда, и мы подумали, не поможете ли вы нам понять то, что случилось? Он явно был в расстроенных чувствах. Но что именно случилось? Наша племянница мисс Порчестер сбежала. Нынче утром она послала моей жене записку, сказать, что у неё мигрень. Когда у неё бывают её мигрени, она всегда просит оставлять её одну. И жена только часа в 4 решила к ней наведаться, узнать, не нужно ли ей чего. Её комната оказалась пуста. Чемодан был уложен, на СССР с серебряными застёжками исчез. А на подушке лежало письмо, в котором она извещала нас А в своём сумасбродном поступке сочувствую вам, сказал я. Но ума не приложу, чем я могу быть вам полезен. Нам казалось, что кроме вас у неё не было в Элсиме ни одного знакомого джентльмена. В мозгу у меня забрес желодогадка. Теперь я вижу, она сбежала не с вами. В первую минуту мы подумали, но раз это не вы, так кто же? Право, не знаю. Покажи ему письмо, Эдвин, сказала миссис Сент-Клер, приподнимаясь на диване. Лежи, лежи, Гертруда, а то как бы твой прострел не разоигрался. У мисс Порчестера бывали свои мигрени, у миссис Сент-Клер свой прострел, а у мистера Сент-Клера я готов был поручиться, что у него имелась своя подагра. Он протянул мне письмо, Я стал читать, придав своим чертам подобающее случаю выражение. Дорогие дядя Эдвина и тётя Гертруда. Когда вы получите это письмо, я буду далеко. Я сегодня выхожу замуж за человека, который очень мне дорог. Я знаю, что, не сказавшись вам, поступаю дурно, но боялась, как бы вы не стали препятствовать моему браку, поскольку решение моё бесповоротно, я подумала, что если Ничего не скажу заранее, это избавит нас всех от тяжёлого разговора. Мой жених любит уединённую жизнь, к тому же длительное пребывание в тропических странах подточило его здоровье, и он решил, что нам лучше пожениться без всякого шума. Когда вы узнаете, как безмерно я счастлива, вы надеюсь, простите меня. Будьте добры, отошлите мой чемодан в камеру хранения на вокзале Виктории. Любящая вас племянница Эленор. Я вернул письмо мистеру Сент-Клеру. Я никогда ей не прощу, сказал он. Ноги её больше не будет в моём доме. Гертруда, я запрещаю тебе поминать о ней в моём присутствии. Миссис Сент-Клер тихо заплакала. Не слишком ли вы суровы, сказал я. Почему бы, собственно, мисс Порчестер и не выйти замуж в её-то возрасте? — возразил он гневно. — Это нелепо. Да мы станем всеобщим посмешищем на Лэнстер-сквер. Вы знаете, сколько ей лет? — Пятьдесят один год. — Пятьдесят четыре, — поправила миссис Сент-Кларр сквозь слезы. Мы берегли ее, как зеницу ока. Любили, как родную дочь. Она уже сколько лет была старой девой. С ее стороны помышлять о замужестве... Просто неприлично. Для нас она всегда оставалась молоденькой, с мольбой напомнила миссис Сент-Клер. И кто этот человек, за которого она вышла? Обман вот что не даёт мне покоя. Ведь она, значит, любезничала с ним прямо у нас под носом. Даже имени его не назвала. Я опасаюсь самого худшего. Внезапно меня озарило. То утро я вышел купить папирос и в табачной лавке встретил Мортимера Элиса. Перед тем я не видел его несколько дней. Вы сегодня франтом, сказал я. Бошмаки его были починены и блестели, шляпа вычищена, на нём был новый воротничок и новые перчатки. Я ещё подумал, что он неплохо распорядился моими двумя фунтами. Я до в Лондон по делу, сказал он. Я кивнул и вышел из лавки. И ещё я вспомнил, как 2 недели назад, гуляя за городом, я встретил мисс Порчестер, а вскоре затем через несколько шагов Мортимера Эллиса. Значит, они гуляли вместе, и он нарочно отстал, когда они заметили меня. Да, да, всё сходится. Вы как будто упоминали, что у мисс Порчестер есть собственный капитал, спросил я. Так, без делиться? «Три тысячи фунтов!» Последние сомнения отпали. Я смотрел на него, не зная, что сказать. Внезапно миссис Сент-Клэр ахнула и вскочила с дивана. «Эдвин, а вдруг он на ней не женится?» Тут мистер Сент-Клэр поднес руку к колбу и без сил опустился в кресло. «Этого позора я не переживу», — простонал он. «Успокойтесь», — сказал я. Он непременно на ней женится. У него так заведено, он обвенчается с ней в церкви. Они пропустили мои слова мимо ушей. Возможно, им почудилось, что я лишился рассудка, а мне теперь всё было ясно. Мортимер Элис добился таки своего. С помощью мисс Порчестер он довёл счёт до вожделенной дюжины. Сомерсет моем ровное дюжина читал Михаил Прокопов